Пришлось выжать из своего кошелька все, что было возможно, кошелек же Александра Васильевича, по его собственному остроумному выражению, была его мать, Анна Васильевна была рада освободиться от сына. Когда-то она горячо любила его, теперь же она с нетерпением ждала, когда он окончательно определится на службу. В ней даже не шевельнулось материнское чувство боязни за участь сына, шедшего на войну. но радость радостью, а деньги деньгами. Она могла радоваться его определению в полк, но не могла дать ему многого на обмундировку, тогда как он желал добыть от своего кошелька не только на обмундировку, но и на кутежи с приятелями по случаю определения на службу. Между матерью и сыном начались дикие сцены споров, обоюдных упреков, цинических напоминаний о старых грехах. «Вы на разных прапорщиков промотали отцовское состояние. Вы обмундировывали новоиспеченных офицеров, а отцу пришлось казну грабить, пришлось нищими нас оставить!» кричал сын. «Стыдись!» «Не ты ли проигрывал по триста рублей в вечер? Не ты ли бросал сотни рублей под ноги разным тварям?» — кричала мать. «А с кого же я брал пример? С вас и с любимых ваших прапорщиков. С кем я играл? Не с ними ли? И кого называете тварями? Тех женщин, по следам которых шли вы сами?» — бушевал сын. «Вон из моего дома» — слышались гневные слова матери. Но это я сделаю и после, а теперь мне нужны деньги!» — решительно возражал сын. «И какая же вы мать, когда вы не можете, не хотите помочь сыну выйти на честную дорогу труда? Когда я ел ваш хлеб, вы попрекали меня каждым куском. Когда я хочу сам добывать кровью этот кусок хлеба, вы заграждаете мне путь». — Да пойми ты, что у меня нет, нет денег. — А, у вас денег нет, — иронически восклицал сын. — А чтобы в шелковых платьях фронтить, на это есть деньги. А чтобы браслетки носить, на это находятся средства. У вас серебро есть, у вас жалованье и пенсии есть. Заложите, продайте все это. Или вы думаете, что я вам не отдам полноте? Вы сами знаете, что у меня поперек в горле стоит каждый кусок, купленный на ваши деньги. Если я прошу у вас, так это потому, что вы должны мне помочь. Вы изволили произвести меня на свет. Вы воспитали меня среди тунеядства и разврата. Вы промотали состояние и пустили меня по миру. Я не милости у вас прошу. Я требую своего». Вы обокрали меня и нравственно, и материально, и я требую возвращения мне моей собственности. «Господи! Господи, до чего я дожила!» — рыдала старуха. «Полно тяныть! Вы также плакали перед каждым прапорщиком, когда он бросал вас. Я знаю цену этих слез. Бери, бери все, только уезжай, уезжай навсегда!» «О, я знаю, что вы были бы рады, если бы я не только что уехал, но и умер бы. Я единственный свидетель вашего прошлого. Я тот позорный столб, которому приговорила нас судьба». «Пощади, пощади меня ради моих седых волос!» — рыдала старуха, склоняя свою голову. «Бери серебро, продай мое жалование, все, все продай, но пощади меня!» Александр Иванович шумно ходил по комнате и ждал, когда мать сама передаст ему серебро, когда она ему даст доверенность на получение ее жалования и пенсии. Как истинно честный человек он не хотел грабить свою жертву, но ждал, когда она своими руками отдаст ему все свое убогое имущество. Серебро было заложено, жалование и пенсия на полгода были проданы какому-то торговцу. поставлявшему на приют дрова и занимавшемуся в то же время ростовщичеством. Этот услужливый и изворотливый человек приобрел от Анны Васильевны доверенность на получение ее жалования и пенсии в течение шести месяцев. Конечно, эта услуга обошлась недешево, и за каждый рубль было выдано только по 60 копеек. Впрочем, услужливый человек рисковал своими деньгами и потому не мог же не взять за риск приличного вознаграждения. Наконец, Александр Иванович обделал свои дела и мог спокойно отправиться в полк, чтобы принести на алтарь Отечества свои услуги, может быть, свою кровь и даже самую жизнь. Без слез, замирания в сердце, прощалась Анна Васильевна со своим когда-то любимым сыном. Почти с пренебрежением и ненавистью прикоснулся он к ее губам и, насвистывая какую-то арию, вышел из дому. Мать не провожала его на крыльцо, не смотрела в окно, как он садился в экипаж, не склонилась перед образом с молитвой за него. но тяжело опустилась на диван и склонила на руки свою седую голову. Долго сидела она, не трогаясь с места, покуда укладывали чемоданы сына. Потом, когда загремели колеса отъезжавшей коляски, поднялась и глубоко вздохнула всей грудью, как будто с этой груди свалился тяжелый гнет. Принизившаяся старуха снова выпрямилась и подняла голову. Ее позорный столб исчез. Надолго ли? Господи, если бы он остался там! Тихо прошептала она и вдруг вздрогнула. В ее голове промелькнула мысль, что остаться там значит быть убитым. Иные сцены, иные впечатления занимали в это же время семейство Прилежаевых и Прохоровых. С напряженным вниманием продолжали они ожидать, не кончится ли война до весны. Одни летели за днями, не принося известий об окончании роковых событий. — Господи, как время-то летит! — удивлялась иногда Мария Дмитриевна. — Вот уж и Рождество близко! Да — Да-да, — хмуро соглашался штабс-капитан. Рождество близко, а о мире все еще ни слуху, ни духу. Не увидим, как и весна подкатит. — Ну, батюшка, вот, может быть, еще к новому-то году и выйдет милостивый манифест, — успокаивала Марья Дмитриевна. — Какой манифест? — спрашивал штабс-капитан. — А о замирении-то? — Эх вы! — безнадежно махнул рукой штабс-капитан. — Да что ж, батюшка, ведь на все воля Божия, может, и смилуется. — Ждите, ждите, — вздыхал старик. — Пока вы ждать будете, весна на двор прикатит. — Из чего это нынешний год-то какой короткий? — задумывалась Марья Дмитриевна. Ведь слава Создателю не первый год живу на свете, а такого короткого года еще не видала. Время действительно летит необыкновенно быстро, в семье Прилежаевых среди напряженных ожиданий и усиленной работы. Антон ходит в гимназию. Катерина Александровна по-прежнему дежурит в приюте, шьет и учится. Братья Прохоровы подготовляются к выпуску и с различными чувствами считают дни, остающиеся до получения чинов. Мария Дмитриевна по-прежнему вздыхает, Справляется, близко ли подошли враги к Петербургу, шьет без устали солдатское белье и хлопочет за приготовлением обедов. Штабс-капитан почитывает газеты и ораторствует в клубе. Все, по-видимому, обстоит благополучно, и новый день не приносит новых событий. Но среди этого затишья каждый из наших героев уже начинал чувствовать, что все ближе и ближе приходит то время, когда эти новые события встревожат мирное течение их жизни. Сильнее всех сознавал неотразимость близкой перемены в жизни Александр Прохоров. Он уже тосковал не об одной приближавшейся разлуке с отцом. Он с замиранием сердца помышлял и о разлуке с Катериной Александровной. Это...